Территория Европейского Союза. Ферма Сенес. Среда, 19.03.21. 23.18. Идея Берта оказывается не слишком удачной. По следам бандитов мы добираемся только за ближайшую гряду холмов в двух с лишним километрах от фермы, где натыкаемся на разбросанные лотки из-под мин и разложенный в боевое положение тот самый миномет. Да что они его? Из музея под Лаврентьевой сперли? удивляюсь я. «Из какого музея?» – переспрашивает Берт. «Верно, откуда нормальному латиносу знать прозвище громадной титановой статуи на живописных днепровских склонах рядом с Лаврой? Таких монументов много где понастроили, всех по именам не упомнишь при всем желании. Из музея Отечественной войны, по-вашему, Второй мировой. Кратко, дабы не углубляться в реалии. Там, помню, такие же стояли, БМ кто-то там». Неневдалеке от артиллерийской позиции обнаруживаются следы грузовика: Руб за 100, высадил боевую группу и уехал дальше. Группа отстреляла боекомплект миномета, покурила и пошла присоединиться к общему веселью. Где мы ее и встретили. Так по крайней мере прочел следы берд и интерпретировать их иначе лично мне затруднительно. А идти искать грузовик по следам не позволяет солнца, до заката от силы час-полтора. встречать же в здешней ночь, Без крайней нужды не стоит. Возвращаемся. У забора нос к носу сталкиваемся с хамви патрульных сил. То ли без нас осилили, то ли пришло подкрепление и опять-таки справились с остальной бандой без нас. И, к счастью, успеваем объяснить орденцам, кто мы такие, прежде чем началась перестрелка. Хамвик отправляется то ли за минометом, то ли за грузовиком, а мы, дисциплинированно разрядив оружие, сдаемся на второй раунд за душевные беседы первому лейтенанту Мерсье. Пояснение. Первый лейтенант, фист лейтенант. Второе, по старшинству, полноценное офицерское звание в армиях НАТО. Аналог нашего старшего лейтенанта. «Черный от усталости и висящих над головой неприятностей орденец, однако нас в своих трудностях не винит. За помощь спасибо, хотя, конечно, лучше бы она не понадобилась. Все разделяют таковое желание», – без привычной улыбки отвечает Берт. «Есть идея, ради чего все это?» Берт пожимает плечами, а я замечаю в пространство. А что, язык до сих пор молчит? Им занимаются. Но пока я хотел бы услышать ваше мнение, Влад. Судя по словам координатора Герика, который советовал оторвать вам голову и подключить ее к оперативной картотеке вместо компьютера, чтобы обрабатывала данные и не лезла куда не нужно. Именно в этом вы разбираетесь. Искренне вздыхаю. Хотел бы я разбираться хоть в половину так хорошо, как лезть куда не нужно. Чтобы влезть куда не нужно, особых мозгов не требуется, а у вас они есть, иначе гирик выражался бы совсем иначе. Даже если это наглая лесть для привлечения клиента к рабочему настрою, все равно приятно слышать. Что ж, включаем пресловутый компьютер промеж ушей. Идея первая. Сенесы знали? Или знают что-то этакое? И тот, о ком они это знают, для определенности обозначим его x Пускай и звучит банально. Совсем не хочет, чтобы в число знающих вошли представители патрульной службы. Идея вторая. Первую, дополняющая. x сейчас очень, очень торопится и готов работать грязно и шумно. Лишь бы максимально отвлечь внимание патрульной службы от того, что задумал. И вот-вот провернет на самом деле. Идея третья. Налет на СНСов x совершал не своими силами, а с помощью наемной банды которым попросту заплатили. Причем, скорее всего, через посредника. Так что они истинного заказчика и не знают. Идея четвертая. Простите, лейтенант Мигель жив? Да, но до завтра вряд ли доживет. Три осколка в спине. Тогда приведите его в сознание и поторопитесь выпотрошить по полной программе. Потому что на самом деле он – Жака кирос. О чем с разумеется, знали. Тогда как настоящий Мигель – его родич. Брат, кузен, дядя, как-то так. Минимум с воскресенья, а, возможно, с субботы находится, вероятнее всего, в Порто-Франко. Вернее, находился, ибо, предположительно, вчера вечером, вскоре после того, как пообщался с супругой по радио как башенный кран, был опознан людьми Икса. Взят и выплаташен на предмет места пребывания Жака кироса подробной планировки хозяйства СНСов и здешнего распорядка дня, что позволило ввести в операцию артиллерийский обстрел издалека с привязкой к ориентирам приурочив его ко времени, когда большая часть семьи сосредоточена в одном помещении. «Хватит вам? Какой у Икса Айди, понятия не имею. Но лично я начал бы проверку по линии мафиозного синдиката. Или что у вас там в порто франко вместо него?» Лейтенант Мерсье молча поднимается и выходит, бросив помощнику. «Заканчивайте по трофеям». Тот заглядывает в блокнот. «Альберто Гарсия, Владимир Скербан, на двоих 5000 IQ Орденской премии». «Сумма завтрак к полудню будет у вас на счетах. Список железо зачитывать или на слово поверите, что вся куча ваша?» «У Дефендера сложили». «Верю», — отмахивается Берт. «Я киваю. Не то сейчас настроение. А как с Энесса вспомню, особенно девочку на руках у Рамона, так на душе и вовсе паршиво становится». «Да, не моя вина. Да, ничем помочь не мог». «Весьма. Утешает. В субботу после того налета на поезд было совсем иначе». Ну да, кровь трупы. Не повезло людям, жаль. Жаль и только. На фоне общего победа отбились эти случайные смерти меня не коснулись. Вот именно, случайная смерть случайных людей. СНС это не случайные. Приломить хлеб под одним кровом не просто обычай, заведенный хамосапиенсами, как минимум, в неолитические времена, ибо известен он у всех народов. Теперь понимаю. Вот тем самым нутром, в которое попал выпеченный руками СНС-ов хлеб. Орденец закрывает блокнот. Единственное, что ваш трофейный миномет по законам Орденской территории, а также всех анклавов Европейского Союза, относится к тяжелому оружию, на которое требуется специальная лицензия. Есть у вас такая? Берт качает головой. Тогда его надо разобрать для транспортировки, опечатать и увести уже в таком виде. В качестве совета, если надумаете продавать, то лучше не здесь. У немцев или в Техасе поближе к углу такое более востребовано. Спасибо. Выходим наружу. Долго и с ожесточением умываемся у колонки. Взглянув мне в глаза, Берт добывает из-за пазухи небольшую фляжку. «На-ка, глотни». Беру, делаю глоток. Умом понимаю, что там почти чистый спирт. Язык аж в трубочку сворачивается. Но чтобы выбить пробку у меня из горла, старинное народное средство сейчас слабовато. Молча возвращаю фляжку. «Ты как знаешь», — хрипло говорю Берту. А я свою половину премиальных отдам Леоне. Ей мелких поднимать. Может, ты и прав. Помолчав, кивает он. Даже, скорее всего, прав. Лады. Моя доля туда же. Не разорюсь.